ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Путешествие обратно в Орлонг заняло 29 дней. Рин знала точно, потому что каждый день делала зарубку на плоту, размышляя о том, что в это время происходит на войне. Каждая отметка воплощала вопрос «Еще один возможный исход? Может, Дадзе уже вторглась в Орлонг? Республика еще существует? Жив ли Неджа?» Утешало то, что Рин не видела на западном Уруе императорский флот, но это не имело особого значения. Флот мог их уже опередить. Либо Дадзе предпочла идти в Орлонг по суше, ополчение всегда увереннее чувствовало себя на твердой земле. Либо эскадра избрала маршрут вдоль морского побережья и уничтожила силы Цалинья, прежде чем плыть к Красным утесам. Тем временем плот тащился по западному мурую, полагаясь лишь на течение, потому что и Кат и Ирин были слишком истощены для гребли. Каты собрал плот за два дня с помощью веревок и забытых китрейдами охотничьих ножей. Сооружение из обломков республиканского флота получилось неуклюжим, на нем было ровно столько места, чтобы они могли лечь, не касаясь друг друга. Двигались они очень медленно. Из предосторожности старались держаться поближе к берегу, чтобы избежать опасных быстрин, вроде той, что унесла их к водопаду на озере Баян. По возможности плыли под ветками деревьев, чтобы никто не заметил. Провизию приходилось расходовать аккуратно. У них имелся двухнедельный запас вяленого мяса от китрейдов, и время от времени удавалось поймать рыбу, но все равно к концу плавания кости под кожей еще больше стали выпирать. Ката и Рин потеряли не только вес, но и боевой дух, а значит, тем важнее было избежать патрулей. Пусть Рин вернула свои способности, но было все же маловероятно, что они победят в стычке, если она не в состоянии пробежать хотя бы милю. В основном они дремали, чтобы сберечь силы. Один спал, а другой сидел в одиноком карауле у копья с привязанным к нему щитом, которое служило рулевым веслом. Однажды днем Рин проснулась и обнаружила, что Катой что-то чертит на плоту ножом. Она потерла заспанные глаза. «Что это ты делаешь?» Катый подпер подбородок кулаком и постучал ножом по плоту. «Размышлял о том, как лучше тебя использовать». «Меня использовать?» «Нехорошее слово». Он продолжил царапать что-то по дереву. «Но тогда оптимизировать твои способности. Ты ведь как лампа. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтобы ты горела ярче». Рин ткнула в нацарапанный неровный круг. «Это что, я?» «Да, источник пламени. Я пытаюсь разобраться, как именно это происходит. Ты можешь вызвать огонь в любом месте?» Катый махнул рукой в сторону реки. «К примеру, можешь поджечь тот тростник?» «Нет». Рин знала ответ, даже не попробовав это сделать. «Огонь исходит изнутри, прямо из меня». «Да, именно так. Когда она вызывает огонь, он зарождается где-то внутри» и выплескивается наружу. Он выходит через руки и рот, сказала она. Я могу вызвать его и из других частей тела, но так проще всего. Так значит, это ты источник пламени. Не столько источник, сколько скорее мост или ворота. Ворота, повторил он, потирая подбородок. Не те ли врата охранял страж, который открывает путь ко всем богам? Вряд ли. Дзян Дзян открывал врата к определенным существам. Сам видел, что нам показывала Сорган Шира. Думаю, он мог вызвать только этих тварей, всех чудовищ императорского зверинца. Ведь об этом говорится в легендах. Но остальные шаманы... Трудно объяснить. Рин пыталась подобрать нужные слова. Боги присутствуют в нашем мире, но при этом не покидают свой собственный. А когда Феникс входит в меня, он может повлиять на наш мир. — Но не так, как ему того хочется, — заметил Катей. Во всяком случае, не всегда. — Потому что я ему не позволяю. Все дело в самоконтроле. Если хватает присутствия духа, ты перенаправляешь силу Бога и используешь в своих целях. А если нет, что произойдет, если ты просто распахнешь ворота? — Тогда я проиграю, превращусь в подобие Феллина. — Но что конкретно это значит? — напирал Катей. «Ты совсем утратишь контроль над своим телом?» «Точно не знаю. Несколько раз, совсем ненадолго, мне показалось, что Фейлин внутри пытается отвоевать обратно свое тело. Но ты видел, что случилось». Катый медленно кивнул. «Наверное, просто вести мысленную битву с Богом». Рин вспомнила о шаманах, замурованных в камне Чулу-Кариха, навеки запертых в ловушке собственных мыслей и сожалений получив в утешение лишь осознание, что это наименее кошмарный вариант. Она содрогнулась. «Почти невозможно». «Значит, нужно просто найти способ побороть ветер с помощью огня». Кати дернул отросшие испутанные локоны. Интересная головоломка. На плоту больше нечем было заняться, и потому они начали экспериментировать с огнем. День за днем Рин вызывала пламя, чтобы посмотреть, насколько далеко может зайти. Насколько способна его контролировать? Раньше Рин вызывала огонь инстинктивно. Все ее усилия были направлены на то, чтобы Феникс не захватил ее разум полностью. Она и не задумывалась о том, как именно вызывает пламя. Но после каверзных вопросов Кате и осторожных экспериментов досконально разобралась в своих способностях. Она не может захватить контроль над уже существующим огнем и не может контролировать уже покинувшее ее тело пламя, не способна придать ему форму и выпустить в воздух. Однако огонь исчезнет за несколько секунд, если нечему будет гореть. «А ты что при этом ощущаешь?» — спросила она Катая. Он чуть помедлил с ответом. «Мне не больно. Ну уж точно не так, как в первый раз. Это как будто я совершил открытие». «Какой-то шорох в затылке, но я не знаю его причину. А потом прилив адреналина. Такой бывает, когда смотришь вниз с края утеса». «Точно не больно?» «Даю слово». «Чушь собачья», — сказал Рин. «Каждый раз, когда я вызываю огонь чуть больше обычного костра, у тебя такое лицо, как будто ты при смерти». «Правда?» — заморгал Катый. «Наверное, просто рефлекс. Не волнуйся». Он лгал. Ринета нравилась. Каты беспокоился о ней, а потому лгал. Но нельзя с ним так поступать. Она не может причинять Катую боль и не волноваться об этом. А если сможет, значит, все кончено. «Ты должен говорить мне, когда уже слишком», — сказала она. «Все совсем не так плохо». «Хватит нести чушь, Катый. Самое главное — это желание, не боль. Мне хочется еще и еще. Ты ведь понимаешь, каково это?» Естественно, это главное желание Феникса – спалить все вокруг еще и еще. И это так приятно. Каты показала на нависшую ветку. Попробую еще раз. За несколько дней Рин научилась нескольким трюкам. Она создавала огненные шары и метала их в цель, находящуюся в двадцати шагах. Придавала пламени сложные формы, могла бы даже устроить из него целый спектакль с марионетками или вскипятить воду под руками, поднеся их к реке так, что ручей превращался в пар, а рыба всплывала вверх брюхом. Но самое главное, она могла создать в пламени безопасное пространство рядом с собой, чтобы Катай не обжегся, а все остальные вокруг сгорели. «А как насчет массового убийства?» — спросил он через несколько дней экспериментов с разными мелкими трюками. Рина каменела. «Ты о чем?» «К примеру, о том, что ты сделала с Федерацией». Его тон был подчеркнуты нейтральным, чисто академическим. «Можно это повторить? Сколько огня ты способна вызвать?» «Это другое. Я была на острове, в храме, и я... Я только что видела смерть Алтана. Она проглотила комок в горле. Я была в ярости, в страшной ярости. В тот момент, в гневе, она была способна на бесчеловечные кошмарные поступки но не знала, сумеет ли это повторить, потому что тогда искрой послужила смерть Алтана, а сейчас при мысли о Балтоне ее охватывает печаль, а не гнев. Печаль и гнев — совсем разные вещи. Ярость наделяет силой сжигать дотла целые страны, печаль лишь истощает. «А если ты вернешься в тот храм?» — напирал Катай. «Вернешься и вызовешь Феникса». «Я не вернусь в тот храм», — тут же ответила Рин. Она не понимала, почему, но напор Каты ее нервировал. Он смотрел с тем же напряженным любопытством во взгляде, с каким смотрели на нее Шира и Петра. Но если вернешься, и если бы у нас остался только один выход, и если бы иначе мы все потеряли, мы не будем рассматривать такой вариант. Я и не утверждаю, что должны рассматривать. Лишь хочу знать, есть ли такой вариант. Ты должна хотя бы попытаться. Хочешь, чтобы я занялась геноцидом? медленно выговорила она. «Просто уточняю для ясности». «Начни потихоньку», — предложил он. «Потом распалишь огонь посильнее. Посмотрим, как у тебя получится вне храма». «Это уничтожит все в округе». «Мы уже много дней не видели ни следа человека. Если здесь кто и живет, они ушли. Земля пустынна». «А как насчет животных?» Катый закатил глаза. «Мы оба знаем, что меньше всего сейчас стоит беспокоиться о животных. Хватит увиливать, Рин!» Она кивнула, вытянула руки ладонями вверх и закрыла глаза. Пламя окутало ее теплым одеялом. Ей стало так хорошо, слишком хорошо. Она горела, не чувствуя вину за последствия, обладала неограниченной властью, могла снова купаться в волнах экстаза потеряться в дремотном забвении огня, становящегося все выше и ярче. Но тут она услышала завывание на высокой ноте, исходящее не от нее. Она опустила взгляд. Катей свернулся на плоту в позе зародыша, закрыл рот руками и пытался подавить крик. Рин с трудом обуздала пламя. Катей засопел и накрыл голову руками. Рин опустилась рядом с ним на колени. — Катей, Ничего страшного! — выдохнул он. «Все прекрасно». Она попыталась обнять его, но Катей оттолкнул ее руки с пугающей злостью. «Просто дай мне подышать», — он покачал головой. «Все нормально, Рин, мне не больно, просто все это у меня в голове». Рин захотелось его ударить. «Ты должен был сказать, когда будет слишком». Но такого не было. Он сел и выпрямился. «Давай еще раз». «Что?» «В первый раз я не сумел как следует оценить радиус взрыва. Давай еще разок». «Исключено», — отрезала она. «Решил покончить с собой, и я не собираюсь тебе помогать». «Тогда сделай так, чтобы было на грани», — не отставал он. «До того, как станет больно. Давай оценим границы». «Это безумие». «Все лучше, чем обнаружить важные детали уже на поле боя». «Пожалуйста, Рин, более подходящей возможности у нас не будет». «Да что с тобой такое?» — выкрикнула она. «Почему это для тебя так важно?» Потому что я должен знать масштаб твоих способностей. Потому что я разрабатываю стратегию обороны Орлонга и должен знать, куда тебя поставить и с какой целью. Потому что раз уж я прошел через все это ради тебя, ты хотя бы должна показать мне свои максимальные возможности. И если мы снова превратили тебя в оружие, ты должна быть самым лучшим оружием. И прекрати за меня бояться, Рин. Со мной все прекрасно, пока я не скажу, что это не так. И она снова и снова вызывала огонь, с каждым разом все больше раздвигая границы, пока берега рядом с ними не стали угольно-черными. Рин продолжала, даже когда Катей кричал, потому что он велел ей не останавливаться, пока он не скажет. Продолжала, даже когда его глаза закатывались, а тело безжизненно распластывалось на плоту. Но и после этого, очнувшись через несколько секунд, Катей первым делом говорил «пятьдесят метров». Когда они, наконец, добрались до Красных Утесов, Рин с огромным облегчением увидела флаг Республики, по-прежнему развивающийся над Орлонгом. Значит, Вайшра целы невредим, а Дадзы по-прежнему только далекая угроза. Теперь предстояло вернуться в город так, чтобы при этом их не пристрелили. В ожидании нападения Орлонг находился в полной боевой готовности за оборонительными сооружениями. Массивные ворота в гавань за красными утесами были заперты. На каждом более-менее ровном месте над каналом засели арбалетчики. Рин и Каты не могли просто войти в городские ворота. Одно неверное движение, и их бы утыкали стрелами. Это стало понятно, когда они увидели обезьяну, случайно подобравшуюся слишком близко к стенам и встревожившую настороженных лучников. Они так устали, что это показалось на редкость нелепым. Целый месяц опасного пути, а теперь главная проблема — избежать обстрела со стороны своих. В конце концов они решили привлечь внимание часовых способом, несущим наименьшую угрозу. Они стали бросать камни в стенки утеса, так что стук эхом разнесся вдоль канала, и на утесе показался отряд арбалетчиков. Рин и Катай немедленно подняли руки. «Не стреляйте!» — прокричал Катай. Капитан Часовых свесился со стенки утеса. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Мы, солдаты-республиканцы, вернулись из Баяна», выкрикнул Каты, демонстрируя свою форму. «Форму легко снять с трупа», заметил капитан. Каты показал на Рин. «Но только не для нее». Это не убедило капитана. «Отойдите, иначе я выстрелю». «На вашем месте я бы не стала», сказала Рин. Иначе Вайш расспросит зачем вы убили его спирку. Часовые расхохотались. Она хороша, сказал капитан. Рин вытаращила глаза. Они что ее не узнали? Или вообще не знают, кто она такая? Наверное, он новичок, предположил Катей. Может, покалечить его, пробормотала она. Чуть-чуть. Она откинула голову назад и открыла рот. Выдыхать огонь было труднее, чем швыряться им из ладоней. Тяжелее направить в нужную сторону, зато это производило впечатляющий эффект. Поток пламени выстрелил в воздух и принял форму дракона, который на мгновение завис перед глазами потрясенных солдат, извиваясь, а потом набросился на капитана. На самом деле ему ничто не грозило. Рин потушил огонь, прежде чем он коснулся капитана. Но тот все равно закричал и отпрянул, словно на него напал медведь. Когда он снова появился на вершине утеса, Лицо его было пунцовым, а опаленные брови дымились. «Тебя следовало бы за это пристрелить», — сказал он. «Скажи, Вайшери, что спирка вернулась», — ответила Рин, — «и принеси нам что-нибудь поесть». Молва об их возвращении мгновенно разнеслась по всей гавани. Стоило им войти в ворота, как их тут же окружила толпа солдат и гражданских. Со всех сторон так громко выкрикивали вопросы, что Рин не могла разобрать ни слова. Те вопросы, которые ей удалось понять, касались пропавших в баяне солдат. Люди хотели знать, выжил ли кто-нибудь еще, вернутся ли в город остальные. Рин не хватило мужества ответить. «Кто вытащил вас из того ада?» Сквозь толпу солдат протиснулась венка. Она схватила Рин за руку, оглядела с головы до пят и сморщила нахальный нос. «От тебя воняет!» «Я тоже рада тебя видеть», — сказала Рин. — Нет, правда, вонь страшная, как будто в нос ткнули ножом. Но у нас больше месяца не было нормальной чистой воды. — Так что случилось? — прервала ее венка. — Вы сбежали из тюрьмы? Положили целый батальон? Вплавь добирались обратно по Мурую? — Пили лошадиную мочу и принимали наркотики, — ответил Катей. «Что, что — Что-что? Рин уже собиралась объяснить, но тут заметила проталкивавшегося сквозь толпу Неджу. — Привет, — сказала она он остановился прямо перед Рин, моргая, словно не верил своим глазам. Слегка приподнятые руки неловко болтались по сторонам, словно он не знал, куда их девать. «Можно?» — спросил он. Рин раскрыла объятия. Неджа притянул ее к себе и сжал с такой силой, что она инстинктивно напряглась. Но потом расслабилась, потому что Неджа был таким теплым, таким надежным, и обнимать его было чудесно. Хотелось зарыться лицом в его одежду и долго не отрываться. «Поверить не могу», — прошептал Неджи ей на ухо. «Мы были уверены...» Рин прижалась лбом к его груди. «Я тоже». Слезы полились сплошным потоком. Объятия уже тянулись дольше, чем следовало бы, и, наконец, Неджи ее выпустил, но не убрал руки с ее плеч. «Где Дзинджа?» — спросил он. «Ты о чем? Он разве не вернулся вместе с тобой?» Нэджи только покачал головой и широко открыл глаза. Но тут его оттеснили два гиганта. «Рин!» Прежде чем она успела произнести хоть слово, Суни сжал ее в объятиях и приподнял, так что Рин пришлось яростно заколотить по его плечу, прежде чем он ее опустил. «Эй, эй!» — Рамса похлопал Суни по плечу. «Ты ее раздавишь!» «Прости!» — смущенно произнес Суни. «Просто мы думали...» Рин не могла сдержать улыбку, хотя и чувствовала, что на грудной клетке останутся синяки. «Ага, я тоже рада вас видеть». Бадзы схватил ее за руку, притянул к себе и хлопнул по плечу. «Мы знали, что ты выжила. Ты слишком злобная, чтобы так легко сдаться». «Как вы добрались обратно?» — спросила Рин. «Фейлин не только уничтожил наши корабли, но и устроил на озере шторм, в котором погиб и императорский флот», — сказал Бадзы. Хотя пострадали главным образом большие корабли, нескольким джонкам удалось спастись. Примерно четверть наших уцелела. Не помню, как мы сумели выбраться из воды, но как-то умудрились. Рин примерно представляла, что произошло. Рамса переводил взгляд с нее на Катеа. «А где близнецы?» «Это долгая история», — сказала Рин. «Но они живы?» — спросил Бадзи. «Ям...» «В общем, все сложно. Чахан жив, а Кара...» она замолчала, подбирая правильные слова, но тут увидела за плечом Бадзы приближающегося к ней высокого человека. Расскажу позже, шепнула она. Бадзы обернулся, увидел, на кого она смотрит, и тут же отошел в сторону. Солдаты зашикали и раступились перед наместником провинции Дракон. Ты вернулась, сказал Вайшра. Он не выглядел недовольным, не раздраженным, а только нетерпеливым, словно ждал ее. Рин невольно опустила голову. «Да». «Вот и хорошо!» Вайшра махнул рукой в сторону дворца. «Ступай, приведи себя в порядок, я буду у себя в кабинете». «Расскажи мне обо всем, что случилось в Баяне», — потребовал Вайшра. «Разве вам еще не рассказали?» Рин сидела напротив него и пахла от нее гораздо лучше, чем в минувшие недели. Она обрезала сальные кишащие в шами волосы, помылась холодной водой и сменила вонючую и грязную одежду на чистую форму. В глубине души она надеялась на более теплый прием. Улыбку, руку на плече, хотя бы малейший знак, что Вайшра рад ее возвращению. Но он лишь выжидающе застыл. «Мне нужен твой отчет», — сказал он. Рин подумывала взвалить вину на стратегические просчеты Дзиньджи, но не было смысла настраивать против себя Вайшеру, бередя его открытые раны. А кроме того, никакие действия Дзиньжи не предотвратили бы случившееся после начала сражения. Он с таким же успехом мог бы драться с самим морем. В армии императрицы тоже оказался шаман. Его зовут Фейлин. Он призывает бога ветра. Раньше он был цыки, пока не отбился от рук. Он затопил ваш флот. Это заняло всего несколько минут. «Что значит, раньше он был цыки? – спросил Вайшра. «Его отстранили», — объяснила Рин. «В общем, он сошел с ума, как происходит со многими шаманами. Алтон случайно выпустил его из чулу у Кариха». «Случайно?» «Намеренно, но это было глупо. А теперь, видимо, Дадзи нашла способ заманить его на свою сторону». «И как ей это удалось?» — поинтересовался Вайшра. «Деньги, власть». Его можно перекупить? Вряд ли его все это волнует. Он...» Рин замолчала, пытаясь разобраться, как получше объяснить это Вайшере. «Он не хочет того, чего обычно желают люди. Его бог, как и в случае со мной, с Фениксом...» «Он потерял рассудок», — заключил Вайшера. Она кивнула. «Думаю, Фейлин стремится выполнить желание бога. Феникс хочет спалить весь мир. А богу ветра нужен хаос». Дадзе каким-то образом удалось подчинить на своей воле, но его невозможно купить, как обычного человека. «Понятно», — Вайшра немного помолчал. «А мой сын?» Рин колебалась. «Неужели ему не рассказали про Дзинджу?» «Его тело не привезли», — сказал Вайшра. И тут его маска дала трещину. На краткий миг он стал выглядеть, как любой отец на его месте. «Значит, он знал». Просто не хотел признаваться самому себе, что если Дин же не добрался до Орлонга с остальным флотом, его уже нет в живых. Я не видела, что с ним произошло, сказала Рин. Мне жаль. Тогда бессмысленно гадать, холодно произнес Вайшра. Маска снова была на месте. Давай поговорим о будущем. Полагаю, ты хочешь вернуться в пехоту. Только не в пехоту, Рин сделала глубокий вдох. Я снова хочу командовать цики и заседать в военном совете. Я хочу иметь право голоса, когда вы отдаете цыки приказы. С чего бы это? Потому что Чахан не мог быть прав, когда называл меня вашей собачонкой. Потому что я это заслужила. Я сломала печать и снова могу вызывать огонь. Вайшра поднял брови. Покажи. Она подняла открытую ладонь и вызвала шар огня размером с кулак. Покатала его вверх и вниз по руке, подбросила в воздухе и опять опустила на пальцы. Даже после месяца тренировок она до сих пор поражалась, с какой легкостью это получается и насколько это чудесно. Управлять пламенем с той же непринужденностью, как управлять пальцами. Она придала огню форму крысы, петуха, мерцающего оранжевого дракона, а потом сжала ладонь. «Неплохо», — одобрительно сказал Вайшра. Маска слетела, и он наконец-то улыбался. Рин ощутила теплую, ободряющую волну. «Так что насчет командования?» Он помахал рукой. «Ты восстановлена. Я дам знать генералам, как тебе это удалось». «Это долгая история. Рин помедлила, размышляя, с чего начать. В общем, мы наткнулись на китрейдов». «Степняков», — нахмурился Вайшра. «Не называйте их так, они китрейды». Рин Наскара рассказала о том, что сделали Китрейде, Ассорган Шири и Триумвирате. Но момент с якорной связью опустила. Вайшри нет нужды об этом знать. «И что случилось?» — спросил он. «Где они?» «Ушли. Ассорган Шира мертва». «Что?» Она рассказала про Аугуса. Рин знала, что Вайшра удивится, но не ожидала такой реакции. С его лица отхлынули все краски, а тело напряглось. «Кто еще об этом знает?» — спросил он. «Только Катай и пара китрейдов, но они никому не расскажут». «Никому об этом не говори», — тихо велел он. «Даже моему сыну. Если гесперианцы пронюхают, нам не сдобровать». «Начнем с того, что они сами виноваты», — пробормотала она. «Заткнись!» Вайшра грохнул рукой по столу. От неожиданности Рин вздрогнула и отпрянула. «Как ты можешь быть такой дурой?» — рявкнул Вайшра. «Ты должна была привести их назад целыми и невредимыми, и тогда генерал Таркет был бы нам благодарен». «Таркет вернулся?» — прервала его Рин. «Да, и много миссионеров из Серой Гильдии вместе с ним удрали на юг в Джонки. Они весьма недовольны нашим флотом и готовы уплыть с континента. Видимо, тебе это не приходило в голову, когда ты решила убить одного из них». «Вы шутите? Они пытались убить нас». «И ты должна была его разоружить или убежать. Серая гильдия неприкосновенна. Трудно выбрать более неподходящую жертву среди гесперианцев». «Я не виновата», — упорствовал Арин. Он свихнулся, размахивал аркебузой. «Послушай внимательно. Ты сейчас ходишь по тонкому канату. Гесперианцы не просто расстроены, они в ужасе». Раньше они считали вас просто диковинной, потом увидели, что случилось в Баяне, и теперь убеждены, что каждый из вас — бездумный проводник хаоса, который накличет конец света. Они будут гоняться за каждым шаманом в Империи, пока не запрут всех в клетку. Единственная причина, по которой тебя еще не тронули, это потому, что ты сама вызвалась им помочь. Они знают, что ты готова сотрудничать. Теперь до тебя дошло... Рин похолодела от страха. Значит, Суни и Бадзы в безопасности, гисперианцы о них не знают. И лучше пусть так и остается, иначе Таркет поймет, что мы ему лгали. Твоя задача — не высовываться, сотрудничать с гисперианцами и поменьше привлекать к себе внимание. Пока что ты свободна. Сестра Петра согласилась отложить встречу с тобой, пока война не закончится с тем или иным исходом. Так что веди себя тихо, не давай им причин для раздражения, иначе все потеряно». И тогда Рин поняла. «Вайшра на нее не сердится, дело вовсе не в ней. Нет, Вайшра удручен. Уже много месяцев он играет с гисперианцами в заведомо проигрушную игру, в которой те постоянно меняют правила». «Они никогда не пришлют свои корабли, да?» — осмелилась задать вопрос Рин. Вайшра вздохнул. «Мы не знаем». «Они до сих пор не дали прямого ответа, потому что до сих пор не приняли решения «Таркет утверждает, что они еще не закончили оценку наших возможностей», — сказал Вайшра. «Признаю, я не понимаю их стандарты. Когда я спрашиваю, то получаю в ответ какие-то нелепости. Им нужны доказательства нашего рационального мышления, способности к самоуправлению». «Но это же смешно». «Если бы они сказали, чего хотят...» «Да, но это было бы игрой в поддавки», — криво улыбнулся Вайшра. «Им нужны доказательства независимости и цивилизованности нашего общества». «Но это же парадокс. Мы не можем достигнуть этого без их помощи». Именно, устало откликнулся Вайшра. «Тогда мы обречены», — Ринг сплеснула руками. «Для них все это лишь любопытное зрелище». Они и не собирались нам помогать. Возможно. Сейчас Вайшера выглядел на пару десятков лет старше, потрепанным и усталым. Рин представила, как может описать его в своей книге Петра. «Никанец средних лет крепкой комплекции достаточно разумен существо низшего порядка». «Но мы слабее», — сказала она. «Нам не остается ничего другого, кроме как играть по их правилам». Такова власть. У ворот дворца она наткнулась на Неджу. «Привет», — задумчиво произнесла она. Рина глядела его с головы до пят, пытаясь уловить настроение, но выражение лица Неджи было таким же непроницаемым, как и у его отца. «Привет», — откликнулся он. Рин попыталась улыбнуться. Неджи не ответил на улыбку. С минуту они просто стояли, уставившись друг на друга. Рин разрывалась между желанием снова броситься в его объятия или сбежать. Она по-прежнему не понимала толком, в каких они отношениях. Когда они разговаривали в последний раз, по-настоящему разговаривали, она уверилась, что Неджа будет ненавидеть ее всю оставшуюся жизнь. «Мы можем поговорить?» — наконец спросил он. «Мы уже говорим». Он покачал головой. «Наедине, не здесь». «Ладно». — ответила рина и последовала за ним вдоль канала к концу пристани, где громко плескались волны, заглушая голоса от любопытных. «Я должен объясниться», — наконец сказал Неджа. Рина облокотилась на перила. «Давай». «Я не шаман», — она взмахнула руками. «Ох, ну хватит уже». «Не шаман», — напирал он. «Да, я кое на что способен, в смысле я связан с Богом и могу...» «Ну, вроде как его вызвать. Иногда». «Именно это и делают шаманы. Ты меня не слушаешь. Кем бы я ни был, я не такой, как ты. Мой разум мне не принадлежит, а тело принадлежит какому-то существу. Именно так, Неджа, мы все такие. Я знаю, это больно осознавать и тяжело, но...» «Ты по-прежнему не слушаешь!» — рявкнул он. «Ты не приносишь себя в жертву, ты и твой Бог хотите одного и того же, но я не прошу этого!» Она подняла брови. «Что ж, это ведь происходило не случайно, а в результате твоего желания ты просишь Бога, но я не прошу, никогда не просил и никогда этого не хотел!» Тоннель же заставил ее притихнуть. Похоже, он чуть не плакал. Он сделал глубокий вдох А когда снова заговорил, то так тихо, что ей пришлось придвинуться ближе. «В баяне ты назвала меня трусом. Слушай, я лишь хотела... Я расскажу тебе одну историю», — прервал ее Неджа. «Он дрожал. Почему он дрожит?» «Пожалуйста, выслушай внимательно. И поверь мне, прошу тебя». Рин скрестила руки на груди. «Ладно». Неджа заморгал и уставился на воду. «Когда-то я уже говорил, что у меня был еще один брат. Его звали Минджа. Больше он ничего не добавил, и тогда Рин спросила, каким он был. Чудесным, веселым, шумным, просто невероятным, всеобщим любимчиком. Он был полон энергии, буквально светился. До его рождения у нашей матери дважды случились выкидыши, но Минджа был идеальным ребенком». Никогда не болел. Мади души в нем не чаяла, беспрерывно его тискала, одевала на него столько золотых браслетов, что он едва мог ходить. Неджа повел плечами. «Ей следовало дважды подумать. Драконы любят золото». «Драконы», — повторила Рин. «Ты обещала слушать». «Прости». Неджа стал мертвенно-бледным. Кожа была почти прозрачной». Рин заметила под подбородком синие вены, пересеченные шрамами. «В детстве мы с братьями играли у реки», — продолжил он. «Где-то в миле от этого канала есть грот, подземная пещера, о которой слуги любили рассказывать разные байки, но отец запретил нам туда заходить. Так что, естественно, нам хотелось исследовать грот». Однажды вечером, когда Минджи было шесть, мама приболела. В то время отца вызвали в синегард по приказу императрицы и слуги присматривали за нами не так пристально, как обычно. Дзинджа тогда учился в академии, Муджа была за границей, и за Минджу нес ответственность я. Голос Неджина надломился. Взгляд был пустым, полным боли. Рин не хотелось слушать продолжение истории. У нее возникло тошнотворное подозрение о том, чем все кончится, и не хотелось это услышать. Ей хотелось его утешить и попросить ничего не рассказывать, «Больше никогда к этому не возвращаться». Но Неджа говорил все быстрее и быстрее, как будто боялся, что слова навсегда застрянут в горле, если он их не выплеснет. «Минджа хотел...» «Нет, это я хотел исследовать тот грот. Это была с самого начала моя идея. Я вложил ее в голову Минджи, во всем виноват я. Мне следовало лучше соображать». Рин взяла его за руку. «Неджа, тебе не обязательно...» Он отдернул руку. «Ты можешь просто заткнуться и хоть раз дослушать до конца!» Рин замолчала. «Он был самым прекрасным созданием на свете», — прошептал Неджа. «Вот что меня пугало. Говорят, все в семье Инь красивые, но это потому, что драконы любят красоту. Драконы сами прекрасны и создают прекрасное. Когда он появился из пещеры...» Я думал лишь о том, как ярко сияет его чешуя, как грациозны формы, как он великолепен. Но они же не существуют, — в отчаянии подумала Рин. Драконы есть только в сказках. Разве не так? Но даже если она не поверила в рассказ Неджи, то поверила в его боль. Она была написана у него на лице. Что-то случилось тогда, много лет назад. Рин просто не знала, что именно. «Так прекрасен!» — прошептал Неджа, хотя костяшки его пальцев побелели. Я не мог отвести от него глаз, и он сожрал моего брата за несколько секунд. «Ты когда-нибудь видела, как ест дикий зверь?» Зрелище не из приятных. Минджа умер, не успев даже крикнуть. Секунду назад он был рядом, цеплялся за мою ногу, а в следующую превратился в месиво из крови, слизи и обглоданных костей. А потом и этого не стало. Но меня дракон пощадил. Сказал, что для меня уготована лучшая судьба. Кадык Нэджи дернулся. Сказал, что сделает мне подарок. А потом присвоил меня. «Мне так жаль», — сказал Арин, не зная, что еще сказать. Нэджи как будто и не расслышал. «Мать хотела, чтобы в тот день умер я. и Я тоже этого хотела. Лучше бы на месте Минджа был я. Но эгоистично даже желать смерти, потому что если бы я погиб, а Минджа выжил, повелитель драконов проклял бы его, как проклял меня, коснулся бы его вместо меня». Рин не смела спросить, что это значит. «Я кое-что тебе покажу», — сказал он. Она была слишком ошеломлена, чтобы говорить. Лишь потрясенно смотрела, как Неджа дрожащими руками расстегнул рубашку. Потом стянул ее и повернулся. Видишь? Он показал свою татуировку, лазурно-серебристое изображение дракона. Рин уже видела ее, но Неджа забыл. Она прикоснулась указательным пальцем к голове дракона. Не это ли татуировка причина того, что раны Неджи так быстро затягиваются? Он как будто способен пережить что угодно. «Серьезное ранение, отравляющий газ, утопление...» «Но какой ценой?» «Ты сказал, дракон тебя присвоил», — мягко выговорила она. «Что это значит?» «Это означает боль, в каждое мгновение, когда я не с ним. Как будто в тело впился якорь и пытается утянуть меня в воду». Отметина не выглядела шрамом десятилетней давности. Кожа сердита, алела, как свежая рана. Вот, близки солнечного света, дракон словно извивался над мышцами Неджи, все глубже и глубже пробираясь сквозь саднищую кожу. «А если ты к нему вернешься?» — спросил Рин, «Что тогда с тобой будет?» «Я стану частью его коллекции. Он сделает со мной что хочет, получит удовольствие и никогда не отпустит. Я окажусь в ловушке, потому что вряд ли умру. Я уже пытался». Резал себе вены, но порезы затягивались быстрее, чем успевала вытечь кровь. Я прыгал с Красного Утеса, и боль была такой, что я даже думал, будто в этот раз мне удалось, но всегда приходил в себя. Думаю, дракону я нужен живым, по крайней мере, пока я к нему не вернусь. Когда я впервые увидел тот грот, по всему полу пещеры были лица, и я не сразу понял, что мне суждено стать одним из них. Рин убрала ладонь, подавив дрожь. «Ну вот, теперь ты знаешь», — сказал Неджи и опустил рубашку. Его голос стал тверже. «Это вызывает у тебя отвращение, и не пытайся утверждать обратное. Я вижу по твоему лицу, мне все равно. Но только не пересказывай никому мои слова и не смей называть меня трусом». Рин поняла, как следует поступить. Нужно извиниться. Теперь, когда она знает про его боль, нужно попросить прощения. Но его манера говорить тоном мученика, словно она не имеет права задавать вопросы, словно он делает ей одолжение своим рассказам, вот что ее разъярило. «Это не вызывает у меня отвращения», — сказала она. «Разве? Это ты отвратителен». Рина за всех сил старалась говорить ровным тоном. «Ты ведешь себя, словно тебе подписали смертный приговор, но это не так». Ведь твой дракон еще и источник силы и не дает тебе погибнуть. Это мерзость. По-твоему, я мерзость? Нет, но... Значит, если я вызываю Бога, все нормально. Но ты слишком хорош для такого. Тебе самому-то не противно? Я не это имел в виду, но подразумевал. Для тебя все по-другому, ты сама выбрала этот путь. Думаешь, от этого боль меньше? Теперь Рин уже кричала. «Мне казалось, что я схожу с ума. Долгое время я не могла отличить собственные мысли от тех, что внушил мне Феникс. И это больно, Неджа, так что не говори, будто я ничего об этом не знаю. Были дни, когда мне хотелось умереть, но мы не можем умереть, мы слишком сильны. Твой отец сам так сказал. Когда ты обладаешь подобной властью, и на кону такая ставка, нельзя просто сбежать». «Ты думаешь, я пытаюсь сбежать?» — Расверепел Неджа. «Я знаю одно. Сотни солдат лежат на дне озера Баян, и ты мог это предотвратить!» «Не смей сваливать все на меня!» – прошепел он. «Я не хотел получить такую силу. Никому не следует ею обладать. Нас вообще не должно быть. Мы мерзость. Лучше нам умереть!» «Но мы существуем. Если следовать твоей логике, хорошо, что убили Спирцев». «Может, Спирцев и следовало убить» как и каждого шамана в Империи. Возможно, моя мать права. Нужно избавиться от уродцев вроде вас, какая от степняков, пока еще не поздно». Рин потрясенно уставилась на него. Это был не Неджа. Настоящий Неджа, ее Неджа, не мог сказать такого. Она была уверена, он опомнится, поймет, что пересек черту, возьмет свои слова назад и извинится. И ее ошеломило, когда выражение лица Неджи стало еще более жестким. «Только не говори, что Алтону лучше было бы остаться в живых», — сказал он. Остатки жалости к нему испарились. Рин задрала рубашку. «Посмотри на меня». Неджи тут же отвел взгляд, но Рин схватила его за подбородок и заставила посмотреть на свой живот с выжженным отпечатком ладони. «Не только ты носишь шрамы», — сказала она. Неджи вырвался из ее рук. «И все равно мы разные!» «Да, мы разные!» Рин опустила рубашку. Зрение затуманилось от подступивших слез. «Разница между нами лишь в том, что я способна вытерпеть боль, а ты просто мерзкий трус!» Рин не помнила, как они расстались. В памяти остался только один миг, когда они зло посмотрели друг на друга, а потом она неверным шагом поковыляла обратно в казармы, в одиночестве. Ей хотелось догнать Неджу и извиниться, но одновременно с этим она не желала его больше видеть. Рин смутно понимала, что между ними что-то непоправимо сломалось. Они и раньше ссорились, первые три года знакомства непрерывно задирали друг друга. Но то были детские размолвки, а сейчас совсем другое дело. Теперь уже ничего не исправить. Но что же ей делать? Извиниться? Унижаться не позволит гордость. К тому же Рин была уверена в собственной правоте. Да, Неджи изранен, но разве не все они такие? Она прошла через голен низ, ее пытали на столе в лаборатории. Она смотрела, как умирал Алтон. Личная трагедия Неджи не стала страшнее от того, что произошла с ним в детстве, или от того, что он не может справиться с ней из-за страха. Рин прошла через ад и стала только сильнее. Не ее вина, что Нэджи не способен с собой совладать из-за собственной ничтожности. Цеки сидели кружком на полу казармы. Бадзе и Рамса играли в кости, а Суни наблюдал за ними с верхней койки, чтобы Рамса не жульничал, как привык. Рин, сказал Бадзе, увидев ее. «Кто расстроил тебя до слез?» «Нэджа», — промямлила она. «Я не хочу об этом говорить». Рамса цокнул языком. «Ага, от него одни неприятности!» Рин села между ними. «Заткнись!» «Хочешь, я с ним разберусь? Запущу ракету в его нужник!» Рин выдавила из себя улыбку. «Нет уж, не надо!» «Как хочешь!» Бадзи бросил на пол игральные кости. «Так что произошло на севере? С Чаханом?» «Некоторое время Чахана с нами не будет», — сказала Рин. Она глубоко вдохнула и постаралась выкинуть Неджу из головы. Забудь его, сосредоточься на чем-то другом. Это оказалось достаточно просто, ей нужно столько всего рассказать Цике. В следующие полчаса она рассказывала о китрейдах, про Аугуса и о том, что случилось в лесу. Как и можно было предположить, Цики разозлились. — Так выходит, Чахан все это время за нами шпионил? — спросил Бадзы. — Вот ведь лживая тварь! а я всегда его терпеть не мог вставил рамса вечно он расхаживал вокруг со своим загадочным бормотанием как будто задумал какую то пакость в таком случае что тебя удивляет похоже суни как потрясенно заметила рин новости вовсе не беспокоили вы должны были понимать что у них свои задачи иначе что степнякам делать среди цики не называй их степняками машинально сказала рин Рамса будто не слышал. «Так что намеревались сделать степняки, если бы Чахан решил, что мы стали слишком опасными?» «Убили бы, наверное», — сказал Бадзи. «Хотя и жаль, что они уехали обратно на север. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь разобрался с Фейлином. Вот это будет битва». «Битва?» — повторил Рамса и тихо засмеялся. «Думаешь, когда мы в последний раз пытались его угомонить, это называлось битвой?» «А что случилось в прошлый раз?» — спросил рин «Тюр и Тренсин заманили его в маленькую пещерку и воткнули в него столько ножей, что даже если бы он попытался призвать Бога, у него ничего не вышло бы», — ответил Бадзы. «Но вообще-то было забавно, честное слово. Когда мы привели его назад, он выглядел, как утыканная булавками игольница». «И Тюр считал это правильным?» — спросил рин «А ты как думаешь?» «Конечно, нет». Но такова его работа. Нельзя командовать цики если не хватает храбрости отправлять безумцев в заточение. Снаружи загрохотали шаги. Рин посмотрела на дверь, в которую выходил отряд солдат с щитами и алебардами. «Куда это они? Я думала, ополчение еще не зашло так далеко на юг». «Караульные для беженцев», — пояснил Бадзи. Рин понимающе заморгала. «Караульные для беженцев?» «А ты не видела, как они стекаются в город?» — спросил Рамса. «Трудно пропустить такое зрелище». «Мы пришли со стороны Красных Утесов. Я не видела ничего, кроме дворца». «А кого ты имеешь в виду под беженцами?» Рамса и Бадзы переглянулись. «Ты многое пропустила во время отсутствия». Рин не понимала, что это значит. Она встала. «Отведите меня туда». «Мы заступаем в караул только завтра утром», — сказал Рамса. «Мне плевать». «Но они взбесятся», — упорствовал Рамса. «Квартал беженцев усиленно охраняют, нас просто не пропустят». «Я же Спирка. Думаешь, мне есть до этого дела?» «Ну ладно», — бадзырывком поднялся на ноги. «Я тебя отведу, но тебе это не понравится».